страшный надрывный кашель Степана, подавляющийся крик, кричать автоматной очереди. Мишенька! Убили меня, Мишаня. Убили. Ещё 2 секунды захлёбывающегося кашля погибающего Степана, резк взрыва и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 Брызнули осколки пластмассы в разные стороны. «Ой, ой, ой!» — тихо простонал Мика, обхватил седую голову еще сильными жилистыми руками и лег на пол лицом вниз. «Это неправда».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 Нет в этом Мерседесе никакого спасения. Выброшенные на ветер деньги. При таком серьёзном, можно сказать, правительственном заказе никто никогда в живых не остаётся. Спустя 2 дня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 Альфред вдруг почувствовал, что ещё минута другая, и он и разрыдается. "Тебечь? Он тебе может понадобиться", усмехнулся Мика. "Я это знаю", тихо ответил Альфред. Мика легко вошёл в кабинет близнецов Бананзы, пристегнулся ремнями и причём закрыв за собой дверь, подозвал Альфреда поближе к себе. Альфред подошёл в плотную кизеляжу.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 По старой лётной привычке пошевелил элеронами, рулями глубины и высоты, чтобы убедиться, что с них сняты струбцины, увеличил обороты двигателя, снял банан с упормозов и покатил в начало полосы.